Глава 06 логово сюрпризом. Изучение игрового магазина настолько сильно меня расстроило, что даже несмотря на все мои успехи, я начал подумывать, что ничего в заколдованной стране мне не светит. В первую очередь дело касалось минимальных характеристик, необходимых персонажу, чтобы носить крутую классовую экипировку. О безумных ценах в 20 тысяч золотых за комплект доспехов рыцаря я просто молчу. Донатить в игру мне нечем, да я и не собирался. Думал, хоть подбирая чужое, разживусь. А вот нет. Хер тебе. Воинское оружие и доспехи имеют жесткие встроенные ограничения. Так, на элемент из рыцарского комплекта повесили требования иметь 18 физической силы, 12 ловкости и 18 очков выносливости. с тяжелым воинским оружием та же песня: длинный меч минимум 12 силы и 10 ловкости, двуручный опять 18 силы и 12 ловкости. а ты жалкий бомж, не раскошелившийся на благословение пяти божеств, ходи с голой жопой, собирай мусор строглодитов и дерись палкой. таков удел игроков, не вливающих в игру со старта немалые собственные средства. до меня стало доходить, что раз используют капсулы для виртуальных погружений восстановление очень богатые, состоятельные люди, то и игровой продукт рассчитан на эту аудиторию. Разрабы знали, для кого создавали игру, а наличие в ней бомжей, желающих случайно получить крошки с барского стола, лишь досадное недоразумение. Стиснув зубы, я просматривал страницу за страницей шопа, просто желая понять, сразу выходить и просить админа дать мне другую игру в разработку, или дождаться, когда охранник уснет, и слинять, чтобы еще и новые долги не выплачивать. Дело в том, что успех приключений именно в этой игре полностью зависел от характеристик и экипировки. Есть разница, корявым копьем С уроном 3 пытаться уничтожить монстра или мечом из шопа за 5000 с параметрами 10-15 урона. А ведь при нанесении урона в ближнем бою сила игрока складывается с уроном оружия, и за один замах, купивший и удачно выбросивший благословенные кубики новичок, может наносить до 50 урона. Таким игрокам нет нужды бегать от детенышей жаб. Они их изрубят в фарш с двух-трех взмахов меча. Мне же почти любой бой с ними давался тяжело. С ранениями, с отступлениями, с уловками, чтобы получить хоть минимальное преимущество. Обидно, очень обидно. Хотелось закрыть игровой магазин. Магазин. Плюнуть на все и забыть о несправедливой игре. Но именно это чувство обиды и несправедливости удержало меня от этого шага. Нет. Сдаться сейчас все равно, что признать себя никчемным человеком. Для чего тогда были все мои старания в течение 18 часов? Я должен попробовать выиграть с тем, что имею. Иначе опять буду чувствовать себя беспомощным и разбитым. Тем более я уже похвастался Нео. Ходил перед ним павлином. А что теперь? Нет. Я должен попробовать. Сдаваться рано. Я упорно листал экраны с экипировкой. Вдруг есть что-то на мои параметры. После стандартных классовых наборов пошли специализированные и еще более дорогие: комплект Паладина, комплект Темного Рыцаря, комплект Боевого Мага Огня, комплект Гвардейского Стрелка, комплект Доспехов Темного Братства, комплект Расхитителя Гробниц, комплект Снайпера, комплект Боевого Мага Воды, комплект Повелителя Нежити, комплект Убийцы, комплект Цветового Рыцаря, антимагический комплект, мифриловый комплект, комплект Змеелова, комплект Доспехов Бессмертных, одежда Верховного Жреца, экипировка. Экзорциста, комплект охотника на ведьм, комплект белого братства. Нет, ничего на мои параметры на текущем уровне с учетом уже полученных очков нет. Мысленно констатировал и закрыл окно шопа. Нужно еще подкачаться. Очень сильно подкачаться, чтобы просто сравняться с теми, кто закинул в игру пару тысяч кредитов. Имеем, что имеем. Погружение прошло быстрее обычного. Я очнулся там же, где сегодня утром оставил персонажа. К счастью, проблем за время отсутствия не возникло. В левом углу обзора ярко горели иконки, голод и жажда, разрушая сказочную атмосферу мира. Я хорошенько осмотрелся. Нет ли близости притаившихся врагов, быстро слез с дерева и первым делом метнулся к реке, чтобы утолить жажду, а заодно глянуть, не привил ли к берегу поверженных мной вчера великанов. Пока нет, у моста все так же дежурил мелкий троглодит. Я задержался, выглядывая из укрытия, чтобы заранее увидеть, какую команду реагирования вышлют за мной в этот раз. Долго ждал, но монстры у моста так и не появились. Странно, искусственный интеллект изменил свою стратегию, или я убил вчера всех, кого он мог за мной послать? Если так, то не пора ли мне наведаться в логово? Будет обидно, если я зачистил охрану, а все ценное из логова заберет кто-то другой. Но перед тем, как направиться туда на разведку, я решил вернуться в деревню, чтобы поговорить со старым охотником. Он иногда выдает очень ценные советы, да и подкрепиться не мешает перед большим походом, чтобы быть на максимуме сил. А еду, кроме как у местных жителей, я так и не понял, где брать. Уже присматриваясь к крышам селения издалека, я понял, что в деревне происходит что-то необычное. Оттуда доносились приглушенные голоса, даже слышался смех, над крышами вверх поднималось несколько столбов серого дыма. Приблизившись, я понял, что произошло. Случился описываемый вчера Нео наплыв искателей сокровищ. Перенесенные на старте в эту локацию игроки нагло расселись посреди двора охотника и соседнего опустевшего дома и жарили на вертелах тушки каких-то крупных животных. Таких компаний, расположившихся в разных частях деревни, судя по столбам дыма, было целых пять. Уйма народу. Только в той, что оккупировала двор старика, я насчитал 15 человек. Несколько из них красовались отполированными до зеркального блеска рыцарскими доспехами. Больше всего набежало в группу стрелков с хорошими луками, но вообще без брони. А дальше шли фрики, экипированные в разнобой: кто с рогатыми шлемами из набора темного рыцаря, кто в одеждах с кинжалами и в масках на глазах из набора для воров. Комплект темного братства. Таких, как я, в обычной одежде оказалось всего несколько. Правда, все они тоже были при оружии. Имели при себе меч или стрелковое оружие и шопа уже на первом уровне. Так что с характеристиками у них все было в порядке. И даже при сходстве одежды между нами имелась огромная разница. Я был весь истрепан, в пятнах засохшей крови, рубаха в разводах от яда со сквозными отверстиями в месте получения ранее ранений. Там, где на меня попали кислотные брызги, осталась сеть мелких отверстий с черными краями. А краска На ткани выцвела. Я выглядел участником множества схваток, а они, словно только из ателье, все чистые, даже не мятые, одетые как с иголочки. Я заметил, что дверь дома старика снова открыта. Заволновался, не случилось ли чего. Направился в обход забора к порогу и был остановлен отлично экипированным лучником, стоящим у входа во двор. Он кинул на меня оценивающий взгляд и с усмешкой сказал: Стой! Ты откуда такой пожеванный выбрался? Со вчера играю. В лесу прятался. Не став даваться подробности, ответил я. О, народ, у нас тут выживший в лесу игрок нарисовался. Давайте возьмем его с собой в рейд проводником. Повернувшись к людям у костра, спросил он. Нет, резко ответил единственный рассевшийся у костра на стуле рыцарь. Биба, я тебя на что для чего поставил. Ты лучше в оба за дорогой смотри, чтобы монстров не проморгать. А не всякий мусор в нашу пати зазывай. Следи за ситуацией. Выполняю, босс. Сконфузившись, промямлил парень и выместил полученный упрек в мою сторону. «Чего встал? Вали отсюда. Халявы не будет. Мы сами эту козу нашли и только между клановых разделим». «Так отвали, чтобы я прошел, куда мне надо». Тоже вспылил я, ведь парень стоял в проходе калитки. «Эээ, куда прешь? Этот двор мы заняли. Теперь это база клана Полубоги. Этот двор и дом принадлежит Умберту, а вы здесь только случайные гости. Отвали, мне нужно по делу с хозяином поговорить». «Ты слов не понимаешь?» «Так я сейчас по-другому объясню». Скидывая с плеча лук и потянувшись другой рукой к стреле в колчане за спиной, пригрозил парень. « Тут меня накрыло. То ли это возмущение из-за избиения тесаком в реале во мне так странно трансформировалось, то ли просто стало обидно, что едва зашедшие в игру придурки не уважают местных жителей и распоряжаются их собственностью как своей. Не знаю, что в моей голове щелкнуло, но я выплеснул это на угрожающего мне игрока в манере, в которой я разбирался с троглодитами. Понимая, что игрок еще не готов атаковать, он в уязвимом положении, я рывком засадил ему корявое троглодитское копье в единственное неприкрытое кожными доспехами место. В голову. Вогнал наконечник в правую глазницу, что было сил, и даже не успев вскрикнуть, На спину, а от головы отлетело красное сообщение Смертельный удар у костра за нашим разговором наблюдало несколько человек, и они тут же поскочили на ноги, подняли шум и схватились за оружие. Бибус лили! Вали его! Это убийца из крыс! закричали на разные голоса взбудораженные игроки. Я же вырвал из мертвых рук Бибы его дорогущий лук. Свободной рукой резко выдернул из его колчана пучок стрел и, пригнув голову, чтобы не торчало над оградой, побежал со своими трофеями вокруг двора. Слышал, как в ограду изнутри ударилось несколько стрел, как рыцарь на стуле язычным голосом приказал членам своего клана мочить гада. А сам, скрывшись за первой хозяйственной пристройкой, не кинулся дальше по дороге в лес. А наоборот, метнулся на задний двор старика, быстро обошел дом по знакомым закоулкам, шмыгнул на задний двор соседнего дома, где часто пробирался, когда прятался от джаб. Через минуту я был. Уже на другом конце деревни, во дворе старшего брата Бальбика, где так неряшливо раскидал подаренные мне селки старого охотника. К счастью, ворох старых веревок не заинтересовал других исследовавших деревню игроков, и они все еще лежали в том месте, где я их оставил. Здесь же остался лежать, оказавшийся бесполезным в самом первом бою лук охотника и пучок неказистых самодельных стрел. Спрятав лук и стрелы из игрового магазина между двух сараев, я прикрыл их сверху ворохом узловатых сетей, вооружился луком и стрелами охотника и постучал в окно родительского дома. Не дожидаясь ответа, сразу громко сказал, кто беспокоит. «Алекс, уходи!» «Я же сказал, у меня ничего для тебя нет». Неприятно резанув по сердцу очередной ложью, заявил мужчина. «Бальбик, мне нужна только одежда. И я сразу уйду», — пообещал я. После небольшой паузы дверь дома все же открылась, и хмурый старший брат позволил мне войти. Мой план после стычки с оборзевшими игроками был прост. Я решил кардинально сменить внешний вид, закосить под местного жителя, вернуться и аккуратно подслушать, что говорят про меня на базе полубогов и что происходит среди других отрядов понаехавших игроков. Все задуманное удалось. Бальбик отдал мне свою самую старую, рваную и заношенную работу одежду. Его скупость действительно поражала, но я не выказал недовольства, так как главное было избавиться от стандартной одежды игрока, а как будет выглядеть другой наряд, не так уж важно. Также я намеренно перепачкал сажи лицо, на случай, если кто-то из игроков запомнил мое лицо. В грубой узловатой одежде, из вручную обработанной шерсти, я и вправду выглядел как один из местных. Заменить мне удалось только обувь, но прикрытая свисающими до земли широкими штанинами, она почти не выглядела при ходьбе. Накинув на плечо лук охотника и перевязав стрелы полоской кожи, я поблагодарил брата за помощь Пообещал, пока не освобожу деревню от нашествия монстров, его больше не потревожу. Впрочем, теперь не меньшими монстрами мне казались и сами игроки. Они вели себя как хозяева этого мира. И мне даже захотелось, чтобы кто-то крупный и сильный из логового трогладитов ткнул их лицом в грязь. Словно ниндзя, пробираясь среди низкого кустарника и приземистых сараев, я подслушал из укрытия, что говорят на ближайшем занятом игроками дворе. Здесь расположились в основном парни из гильдии Ястребы, и все те, кого они приняли в свой отряд для повышения шансов рейда. Кстати, судя по хорошему отношению хозяев дома, гости расположились. Здесь с их разрешения. Парни уже подробно выспросили местных о проблеме с жабами и планировали выйти в рейд примерно через час. Сейчас другие их товарищи по старому клану делали отчаянные попытки собраться в одном месте большим отрядом. Часть из ястребов дожидалась их появления в сонном офлайне, пока остальные охраняли спящих. Судя по тону разговоров и в целом позитивной дружеской атмосфере у костра, вполне себе нормальные ребята. Я бы и сам к ним не побрезговал присоединиться, если бы приняли, но, к сожалению, было их совсем мало. Семеро клановых, с учетом тех, кто дремал под стеной дома, в офлайне. Со стороны не смогли лишь троих, имеющих из донатского снаряжения только оружие. Хотя это мелочь, я подметил, что с чужаками никто не спешил делиться ни снаряжением, ни даже щедрым угощением хозяев, домашней птичкой, приготовленной на открытом огне. От запаха жареного мяса у меня даже слюна выступила. Индикатор голод еще активнее и ярче напомнил мне о необходимости подкрепиться. Обстановка в других группах была менее спокойной. Отряд из клана стальные крысы имел в своем составе 10 человек, меньше, чем я видел у полубогов. Те уже наведались в их лагерь с претензиями. Произошла короткая стычка, после чего нападают отступили, и уже после этого крыс осталось такое количество. Пятеро из них пали, остальные отстояли свою честь и достоинство по ложному обвинению, и сейчас зализывали раны. Крысы не смогли на словах доказать свою непричастность к инциденту. Получилось, что я их подставил, разозлив другой клан. Но парни это были крутые, крепкие, хорошо упакованные. Десяток бронированных рыцарей пощипали наехавших полубогов так, что те с позором и большими потерями отступили, после чего сами предложили временное перемирие и закрылись в доме охотника зализывать раны. Эта рубка и обсуждалась крысами за прием Пищи. Полубогов они не первый раз били, но это было на другом сервере и в другой игре. Новый конфликт разгорелся на новом проекте спонтанно, но он был неизбежен, так как претендовали они на одно и то же, а значит, боя за сокровища во время рейда в логово было не миновать. Еще две группы были даже меньше, чем ястребы с помощниками, и, похоже, состояли сплошь из случайно встретившихся игроков. Я все никак не мог понять, чего они ждут, чего сидят толпой в деревне, а не штурмуют пещерное логово или хотя бы не отправятся обследовать местность. Рискнув вступить с членами одного такого сборного отряда в диалог, я смог выяснить, что здесь живая очередь. Первые походы к логову стартовали еще 6 часов назад, всего через пару часов после того, как я сам покинул ЗС. Последняя рейд-пати отправилась в пещеру час назад, и другие игроки ждут их возвращения. Если ему удастся достичь успеха, то делать в логове будет уже нечего. Тогда все двинутся отсюда в ближайший город или останутся тут на ночлег. «А как давно вы вообще ждете?» — спросил я. «Мы трое, уже где-то 3 часа», — сказал средних лет мужчина, указав на своих соседей. «Я 5. отозвалась низкая, полноватая, некрасивая женщина, смешно выглядящая на ней броне Это она еще с свою фигуру в редакторе подправила. В жизни не бойся совсем шарик без малейших намеков Наталию. А сколько еще ждать? удивленно спросил я. Если других больших кланов не появится, то еще три часа. Вон полубоги и крысы уже из-за очереди подцапались. Раньше полубоги шли первыми, а теперь пойдут за крысами, так как их меньше стало. Значит скоро пойдут крысы, потом полубоги, потом ястребы и только потом вы? Еще до конца неизвестно, но пока так, предположил лидер спящей троицы. А я слышал, что ястребы через час в рейд собирались. Все возможно, подтвердил мужчина. Если их клан сможет собраться за это время, то пойдут сразу за крысами, отодвинув полубогов. А если нет, то нет. Думаю, все эти кланы сейчас пытаются увеличить свое присутствие. А если не выходит, толку малым числом игроков в рейд идти все равно нет. И какую команду нужно собрать, чтобы уже считаться рейд-пати? 6! быстро ответила женщина. Ну, можно и вчетвером пойти. Придется меньше делиться. Но если уже есть очередь, то такую пати даже не пропустят. А почему вы тогда не хотите объединиться с другой командой? Там вон есть еще семеро игроков без клана. Они мне не нравятся, поморщившись, заявил женщина. Придурки какие-то. Обозвали меня жирной свиньей. Рейд-пати может включать от 6 до 36 игроков, но я предпочитаю не ходить в рейд со всякими подозрительными личностями, которые могут выстрелить в спину. Вон мы хоть сейчас и не в одном клане, но милу я знаю давно и полностью ей доверяю, сказал мужчина, который. Который до сих пор молча наблюдал за разговором со стороны. И я тебе полностью доверяю, Максим. Состроив глазки, довольно улыбнулась женщина. Мы давние друзья, где-то были и сокланами, где-то конкурентами. А так знакомы еще с бастиона. Усмехнулся мужчина. Лучше уж пустые места в команде, чем придурки, которые лишь добавят проблем, согласился охраняющий двух спящих товарищей мужчина. А меня к себе в команду возьмете? спросил я. Взять-то можно. Но что у тебя за странная экипировка? поинтересовалась Мила. Я, кстати, тоже хотел это спросить. Переглянувшись с женщиной, усмехнулся Максим. Это маскировка, чтобы всякие дебилы, желающие отобрать чужое снаряжение, не приставали. На ходу придумал я. «Ладно, нормально, это оружие и доспехи у тебя будут, когда в данж пойдем?» — спросил охранявший товарищей мужчина, который явно являлся в этой группе лидером. «Да, у меня есть лук ворона». Не сразу вспомнив название трофейного предмета, ответил я. У Вань, у него крутая пушка, лучше моей. У меня на ворона четыре очка ловкости не хватило. А так взяла бы его, а не эту палку», показав свой внешне вполне симпатичный лук, заявила женщина. «Ладно, как покажешь своего ворона, считай, что ты в нашей команде», — сказал Иван спеши, лидер», – перебил его Максим. «Думаю, пока будем ждать своей очереди, еще люди в группу наберутся. Мила, Генка, лучников у нас хватает. Нам бы второго танка с усиленной маг-защитой. Я чистый физик. Еще одного надо хотя бы. А лучше двух хиллеров, да и огненные маги бы не помешали. Мало ли, в данже будет тварь, которую физой не убить. Давайте уже по ситуации смотреть». «Вань, действительно, мы же хотели не раздувать команду больше 12 человек. Делиться между выжившими придется поровну», – поддакнула Мила в поддержку Максима. Тогда чего вы тут сидите? прикрикнул Иван. Надо хилера, танка и магов. Так идите и ловите их среди новеньких. Вон, ястребы и полубоги не стесняются к себе в пате людей прямо у дороги зазывать. Я тут за Генкой и Димкой присматриваю. А вы чего ждете? Что люди сами себя в пате пригласят? Вон, мы вторые были, а может за теми, кто последними пришел в очереди оказаться. У них уже семь человек, у нас шесть, а поток игроков к вечеру поутих. Лидер отправил товарищей к дороге, а я не откладывая на потом сбегал к дому Бальбика за трофеем и заодно внимательно изучил его характеристики. Отметил про себя, что это донатское оружие подписано синим шрифтом, а когда его беру в руку, становится я красным и неактивным, подсвечивая те значения характеристик, которые не соответствуют требованиям. Лук ворона. Физический урон 10-12. На расстоянии до 10 метров 16-18. Ослепляет противника на 10 секунд. Шанс 10%. Только при использовании со стрелами ворона. Требования к характеристикам. Сила 12, ловкость 22, удача 10. Тип оружия. Особое двуручное метательное колющее. Дополнительный способ использования. Блокировка рубящих атак. Шанс поломки 10%. Вернувшись к лагерю самой малочисленной команды, «Я показал донатскую пушку и стрелы Ивану». Он кивнул головой, но предупредил, что мое место в пати вакантно только если у них будет недобор. «Если собираюсь авкнуть или отойти из деревни по своим делам, нужно обязательно появиться через два с половиной часа, заранее перед их выходом, и уточнить ситуацию, чтобы потом не было обид. Есть шанс, что опять заявится какой-то крупный клан и подвинет всех, или команда конкурентов соберется быстрее. Тогда заход отложится еще на час или даже на два». «Пока предварительные условия такие. Сбор здесь же через два с половиной часа, но была у Ивана и одна просьба». Если конкуренты наберут 13 человек, он хотел попросить изобразить 13-го члена команды, чисто для сохранения очереди. После надо было где-то отсидеться, чтобы не возникло претензий. За услугу он обещал подкинуть 50 золотых. «60!» – потребовал я, и мы пожали друг другу руки. Прикинуться лучником несложно. Стоишь позади всех, делаешь вид, что усиленно стреляешь. В конце концов, могу идти до данжа с одним луком, а внутри взять в руки лук старика. Там же будет темно, и никто не заметит подмены. А так, пока держал этот лук в левой руке, то не смог его использовать. Даже сдвинуть тетиву с места характеристики не позволяли. Пока я договаривался с Иваном, мимо прошли выдвинувшиеся на рейд стальные крысы. Мне очень хотелось за ними проследить, поэтому я сказал мужчине, что прогуляюсь по округе, а сам осторожно последовал за Этой группой. Следовал я не сзади, а параллельными курсами, поглядывая за ними из-за деревьев на расстоянии сотни шагов. Видел, как спустя 10 минут они дошли до переправы через реку, спугнули охранявшего ствол жабеныша, последовали за ним, и, немного выждав паузу, я тоже хотел направиться к мосту. Но вдруг из леса выскочили члены клана полубоги. Оказывается, они также следовали за своими конкурентами, и мне пришлось затаиться и подождать, пока и они не пересекут реку. Проскользнули сожаление, что я не спрятался заранее где-нибудь возле бревна и не устроил и им водные процедуры. Но, добравшись к бревну лично, Обнаружил, что ловушка разряжена. Кто-то скинул веревку в воду, и при всем желании я не смог бы этого сделать. Я потратил две минуты на то, чтобы опять привести свою ловушку в готовое к использованию состояние. Мокрая веревка разбухла и была тяжелой и неудобной в обращении. Из-за задержки у моста у меня были все шансы упустить обе команды из виду. Но я напрягся, сразу перешел за мостом на бег, рискуя столкнуться с врагом нос к носу, и на опушке у подножья горного склона застал момент, когда стоявшие снаружи члены клана Полубогов также зашли в широкий зев пещеры. На самом деле обнаружилось несколько, но ногами других игроков и монстров ко входу к этой была уже протоптана хорошо различимая тропинка. «Вначале я думал, что полубоги устроят засаду конкурентам на входе и нападут, когда те уже потрепанные и в меньшем числе выйдут с добычей наружу, но их лидер или не особо умен, или не захотел ждать и решил, видимо, нанести сокрушительный удар в спину, когда противник будет занят сражением с монстрами. Было бы разумно в этом случае оставить одного своего человека на входе в пещеру, наблюдать за обстановкой снаружи, но полубоги и этого не сделали. Скорее всего, после недавней схватки они уже побаивались крыс, у них не было численного преимущества и для своего коварного нападения глава клана прилег к нему всех, кем располагал». Такая недальновидность, тем не менее, позволяла и мне проникнуть в пещеру, чтобы вмешаться в случае чего в ситуацию, но ИИ монстров оказался проворней и умнее всех. Едва я показался из леса, желая проследовать за двумя командами игроков вглубь пещеры, как из соседних пещер на склоне показалось три десятка мелких троглодитов с красными полосками, и еще пять черноголовых великанов с двумя наплечниками и с огромными шипастыми дубинами. Я тут же нырнул в лес и полез на ближайшее дерево, чтобы меня не вычислили по запаху. Засел высоко-высоко, затаил дыхание в новом укрытии и продолжил наблюдать чем все закончится. АИ продолжал удивлять. Он не ограничился отрядом из пятерки великанов, направленных в спину к непрошенным гостям. Он еще тройку помельче уровнем, уже знакомых мне по одному наплечнику и отсутствию дубин, выслал к тем игрокам, что еще присутствовали в деревне. По-хорошему надо было всех предупредить, а в идеале пули слететь с дерева и попытаться устроить тройки верзил на мосту повторные водные процедуры. Но я решил не рисковать, как в прошлый раз. Там мне очень-очень повезло. Сил потечь двух великанов хватило. Совпало множество благоприятных факторов. Теперь же их три и все трое 25 уровня. Второй раз на одну и ту же уловку самообучающийся ИИ может уже не клюнуть, и меня будет ждать мучительная и обидная смерть. Нет, риск должен иметь разумные границы. Я остался на дереве, пропустил мимо великанов с наплечниками и осторожно выдвинулся уже вслед за ними. Как бы это странно не выглядело, подсознательно я хотел очистить мою деревню от понаехавших. С монстрами я позже как-нибудь разберусь, а вот терпеть присутствие всякого быдла, обдирающего местных, мне было неприятно. Нет, конечно, далеко не все там были быдлом, были и обычные люди, нормальные игроки, Но Но среди них все равно имелась масса неадекватных мажоров, от которых мне почему-то захотелось избавиться. Плюс меня с недавних пор очень бесили все эти любители получать игровые преимущества за деньги. Из-за них и не стал никого предупреждать. Приветствую в заколдованной стране донаторы. Это вам нелегкая туристическая прогулка, все включено. В пати они меня без донатского оружия не захотели брать, и делиться с лишним членом пати им, видите ли, накладно. Окей, теперь посмотрим, как вам это донатское оружие и снаряга поможет, когда вы встретите трех жаб переростков. С удовольствием посмотрю, как умелые игроки себя покажут против ум противников. Без жертв точно не обойдется. И я смогу получить с недавно расслабленно дожидающихся своей очереди на рит игроков их ценное снаряжение и золотишко. Ценности в этот раз не сгинут в глубине логова, а попадут в правильные руки. Шоу скоро начнется. Семеня за великанами на максимально безопасном расстоянии и готовы в любую секунду дать дёру, думал я.